Глава 5. Весь экипаж собрался в вестибюле отеля, притягивая взгляды гостей и персонала, вызывая улыбки на их лицах. Многие их фотографировали, приходилось позировать. Адели ещё никогда не доводилось выполнять роль фотомодели, но Тора сказала, что прессы будет много. После этого стало как-то волнительно. Надо же А еще недавно она сама бегала с диктофоном в руке за Марку и пыталась записать каждое его слово. Или нет? Это было давно, просто время пробежало слишком быстро. «Кого мы ждем, пилотов?» — спросила девушка невысокого роста, поправив очки на лице. Они все познакомились еще в примерочной, а теперь хотелось бы узнать характер каждого члена экипажа. Вопрос задала Эмма, девушка самой обычной и непримечательной внешности, в очках, которые всегда поправляла. Как вообще она могла оказаться в этом проекте? Адель поймала себе на мысли, что рассматривает каждого как чего-то друга, родственника, любовника. Во всем был виноват Кевин. Пару раз он шептал ей на ухо, что пышногрудая кукла Барби Арни — любовница одного из учредителей проекта, а Тора — родная сестра главного представителя Шарли Манн. «Кевин, я уже сомневаюсь в своей удаче», — шептала она в ответ, стиснув зубы. но может и исключение, кстати, а второй пилот родственник другого учредителя. Адель закатила глаза и оттолкнула рукой Кевина от себя подальше. Больше подробностей знать ей не хотелось. К отелю за ними подъехал минивэн с надписью Шарлеман. Теперь это их личный транспорт. А пилотов-то не подождали, завопила черноволосая итальянка Роза, уперев руки в бока, стоя возле двери, когда все начали залезать в машину. Мы познакомимся на празднике, скомандовала Тора и указала на машину. Садись, заедем в одно место, чтобы подписать договоры. Это заняло ещё час, но подписывать документы было волнительно. Необходимо было всё проверить, всё изучить. Для этого авиакомпания пригласила юристов. Они каждому пересказывали суть контракта и нюансы. Договор заключается на 3 года. Это как раз на то время, которое дано, чтобы посмотреть рентабельность данного предприятия, бегло говорил молодой юрист. И первый ваш полёт это испытательный срок. Грубо говоря, если на вас будет много жалоб, либо вы по каким-то другим параметрам не подойдёте, то авиакомпания может вам отказать в трудоустройстве, не объясняя причин. Понятно, надо стараться, произнёс Кевин, потому что молчать он не мог. Да, машинально кивнул юрист. Мы стараемся отстаивать права наших сотрудников, но есть такое понятие, как клиент всегда прав. Какие бы сумасшедшие вам ни попались пассажиры, умейте держать себя в руках. После разбора и подписания договоров, одушевлённые новой работой стюардессы и стюарды снова сели в минивэн и поехали в ночной клуб Люксембурга Ла-Страда, где проходил праздник, знакомство с руководством, небольшая презентация и где было много прессы. Адель даже написала Элис, что она может посмотреть интервью в онлайн-формате. Экипаж встречали под торжественные овации. Адель на секунду представила себя принцессой. Столько внимания она никогда не получала. Сейчас шла со всеми по красной дорожке, слышала щелчки фотокамер, видела вспышки. Она улыбалась, как улыбались все её коллеги. Они шли за Торой, которая свернула вправо и вывела всех в большой зал с неоновой подсветкой. Тара всё же была идеальной старшей. Она уже выполняла свою работу на все 100%. Везде всё узнавала, связывалась с начальством и менеджерами. Уважаемые члены экипажа Шарлиман. К ним на встречу вышел Роберт Артела, учредитель проекта. Добро пожаловать на праздник, посвящённый запуску нашей авиакомпании. Прошу, проходите, хочу вас познакомить с важными для вас людьми, вашими пилотами, вашим капитаном. Он указал на Марко, который тут же оказался рядом. Марко дель Боско, ваш капитан, и второй пилот, Ханс Беккер. Адель застыла, и сердце замерло. Она смотрела в глаза человека, который дал ей крылья, нарасбил сердце. Их взгляды встретились тогда, когда Роберт передал Марко слово. Ведь теперь он поведёт этот экипаж вперёд. Все ждали наставлений. Но капитан замер, смотря на Адель, пытаясь откинуть прошлое, которое ворвалось в его жизнь так внезапно. «Адель!» Не верилась, что это она. Побледнела, видимо, тоже не ждала от судьбы такого сюрприза. «Адель бы упала, но схватилась за пиджак Кевина. Как хорошо, что он стоял рядом!» «Тебе нехорошо?» — спросил он, склонившись к ней. «Нехорошо!» — кивнула она. «Мне нужно выйти!» Она стала удаляться под пристальным взглядом Марко Дель Боско. который как раз начал говорить. Это давалось сложно, даже после того, как она ушла, растворилась, как привидение. Ему даже показалось, что она плод его воображения. Очень приятно познакомиться с вами, начал говорить Марко, сложив руки за спиной. Меня зовут Марко Дельбоско. Я родился в Палермо. Мне 38 лет. Уже большую часть жизни я пилот, и более 10 лет я летаю в статусе капитана. Передо мной поставили цель не только управлять самолётом, но и быть главным в экипаже. Сразу скажу, что я люблю чётких и пунктуальных людей, не прощаю ложь и отлынивание от работы. Мы одна команда на долгое время. Давайте ценить и уважать друг друга. Сплочённость вот главная составляющая нашего экипажа. Хочу представить моего второго пилота, Ханса Беккера, который во многом будет заменять меня. Хотелось бы познакомиться с каждым из вас, но думаю, что всё произойдёт по ходу. Если есть вопросы, задавайте. Все молча уставились на него, боясь даже открыть рот. Марко и правда оказался человеком всё по делу. Не стал размусоливать и лестить о том, как приятно видеть этих людей у себя на борту. Он отличался от менеджеров, стилистов, юристов, даже от учредителей авиакомпании тем, что говорил ровно то, что думал. Вы женаты? подняла неуверенно руку Ароне и тут же ее опустила. «Да», — четко ответил Марко, и его взгляд снова упал в ту сторону, куда ушла Адель. Она скрылась в туалетной комнате. «А это не вы случайно были капитаном на борту сгоревшего судна на рейсе Мальта-катания шесть лет тому назад?» — нахмурился Кевин, вспоминая этот день. «Мне ваше лицо и имя кажутся знакомыми». «Случайно я», — четко ответил Марко, уже желая подвинуть всю эту толпу в сторону и пойти за Адель. Сколько они не виделись? 5 лет. 5 долгих лет. Но «Ну, я надеюсь, что если наш самолёт загорится, то вы спасёте всех, продолжил Кевин, но Марко одарил его молчаливым взглядом. Что знает этот юнец о пожарах на борту? Его слова пусты и бессмысленны, отвечать даже не хотелось. Пока представлялся второй пилот, Адель стояла над драковиной, уперевшись о неё руками. Она не могла поверить в то, что видели её глаза. Вернее кого? Это насмешка судьбы. Она бы бросила этот проект прямо сейчас, но уже подписала контракт. Как могла судьба снова привести её к человеку, который так много значил в её жизни и так жестоко с ней поступил? Так ли судьба милостива к ней? Но надо брать себя в руки, как и 5 лет назад, дать себе установку, что Марко Дельбоско для неё умер и продолжать жить дальше, летать, участвовать в проекте мечты и жить своей жизнью. Да, пожалуй, она так и сделает. Сотрёт прошлый в порошок и пустит его по ветру. Жаль нельзя плеснуть себе воды в лицо, косметика поплывёт. Адаль выпрямилась и посмотрела на своё отражение в зеркале. Всё должно было быть идеальным в её внешности. Она не покажет Марку, что он вызывает какие-то эмоции. Он не должен вызывать ни ровным счётом ничего. Она вышла из туалетной комнаты и направилась к своему экипажу. с гордым видом и прямой спиной. И самое главное, с улыбкой на лице, которая, как назло, дрогнула при виде капитана. Но Адель тут же откинула все мысли. Она на работе, а значит, личная должна выкинуть прочь. Подойдя к Кевину, она автоматически коснулась рукава его лётного кителя, а в глазах блестели золотые полосы на рукавах капитана. Марк осмотрел на неё, стоя рядом с Робертом и вторым пилотом, напротив савиого экипажа. Роберт вещал важную информацию, отвечал на вопросы и шутил, ожидая других учредителей. Но они не стали затягивать приветствие и вместе с репортёрами прошли в зал. Адель невольно нахмурилась, увидев столько журналистов, прекрасно зная, что Марко их не любил. Как много воды утекло с тех пор. Сейчас он дожи улыбнулся на камеры. Дорогой наш экипаж, начал свою речь второй учредитель Ральф Вебер, и все камеры устремились на него. Поздравляю вас с новым этапом в вашей жизни. Вы выбрали непростой, но очень интересный путь. Сейчас я расскажу вам о всех нюансах нашего проекта. Он подошёл к большому экрану, который Адель даже не замечала до этого момента. Всё было умело скрыто опытными дизайнерами. Общий свет погас, а включился там, где стоял Ральф, освещая его. Итак, вот наш главный герой проекта Boeing 787. На экране показался самолёт, который Марко уже видел своими глазами. Был внутри, в салоне, в кабинете, всё осмотрел, дал добро на полёты, изучив бумаги от механиков и разработчиков. Салон был полностью переделан под удобство пассажиров. Все кресла были убраны, а вместо них созданы кабины, где находилось кресло, которое раскладывалось в кровать, столик и мини-бар. С такой атрибутикой Марко боялся, что произойдёт смещение силы тяжести, самолёт просто будет кренить в одну сторону. Но по бумагам всё было чётко. С обеих сторон самолёта находилось одинаковое количество таких кабин. Ральф как раз переключал слайды на компьютере и показывал их всем на большом экране. Слышались возгласы бортпроводников, вздохи и ахания. Кто-то высказал вслух мнение о таком шике. Там даже зубная щётка в стакане удивилась сама не. Кому надо чистить зубы в самолёте? Тому, кто летит на большие расстояния, ответил Ральф и снова продолжил переключать слайды. Наш капитан был недоволен баром. Он перевел взгляд на Марку, и тот подошел ближе. Но бар мы оставили, правда, с безалкогольными напитками. «Все верно», — кивнул Марку и перевел взгляд на Кевина и Фритца. «У нас четверо мужчин на борту, двое из них управляют судном. На пятьдесят пассажиров, половина из которых будут пьяны, двое стюардов — это крайне мало. Я буду сажать самолет в любом городе, если пассажиры начнут дебош». Кто-то хихикнул, Марко перевел взгляд в ту сторону и встретился со знакомыми глазами. Нет, смеялась не Адель. Скорее, она была взволнована и вообще мало что понимала из сказанного. Их взгляды встретились. Марко забыл про чей-то смех, это стало неважным. Теперь возник вопрос, как взять себя в руки, думать о проекте и перестать разглядывать Адель так пристально. Под его взглядом она опустила голову и даже сделала шаг назад. — Да, верно, капитан, — кивнул Ральф. — Никакого алкоголя. Его слова привели Марко в чувство. — Может, вообще сделать вид, что он ее не знает? Хотя бы до тех пор, пока идет презентация. А то по ту сторону камер, которые их снимают, наверняка Лука орет во весь голос, увидев отель, а рядом сидит Патриция и мать. — Итак, — продолжил Ральф. — Как вы видите из снимков, салон мы полностью заменили на нестандартный, но очень комфортный. Пассажиры должны чувствовать себя в самолете, словно дома. Проект Шарлеман рассчитан на путешествия в комфортных условиях. Кстати, насчёт путешествий пилоты знают. Марку помогал его разработать маршрут, а во другие нет. Наш самолёт долетит до некоторых стран Северной Америки, Африки, Европы и Азии. "Как здорово", восхитилась Арани, уже, наверное, думая над тем, сколько шмоток она купит в каждой стране, где побывает. Ральф кивнул ей и улыбнулся, а Кевин в это время чуть толкнул Адель. Она не сразу поняла, что ему надо. Слишком была погружена в свои мысли и вопросительно взглянула на него. "А она, наверное, его любовница". Кевину пришлось нагнуться к Адель, чтобы прошептать эти слова. "Помнишь, я говорил тебе, что одного из учредителей?" Адель кивнула, соглашаясь, и тут же взглянула на Марко. "За 5 лет внешне он мало изменился. Может, прибавилось пару седых волос или морщинок, но в темноте зала этого видно не было". Он по-прежнему был серьёзным и горделивым. Но здесь никто не знает, каков он на самом деле улыбчивый и нежный, господи. Она даже не держала на него зла за то, что он выбрал не её. Но она хорошо помнила его слова, которые разломали сердце пополам. Нас больше нет. Он влюбил её в небо, подарил ей крылья. Он дал ей больше, даже не догадываясь об этом. Как только Марка обернулся, чтобы посмотреть на неё, Адели вдруг поняла, что ничуть не лучше Арни. Разглядывает своего капитана так пристально, что если это кто-то заметит, то подумает Бог знает что. Надо прекращать это делать и для начала переключить внимание на коллажи и рассказ Ральфа о её работе. Пришлось прервать зрительный контакт и наконец начать слушать. Ваша цель устроить комфортный полёт пассажирам. По прилёте заботу о пассажирах берут на себя наши агенты. Их забирают автобус, расселяют по гостиницам и везут на экскурсии. Вы же направляетесь на отдых до следующего полёта. Но ваш капитан для вас выпросил бонус, о котором сейчас сам расскажет. Улыбающийся Райф перевёл взгляд на Марку, а тот кивнул, понимая, что не удастся избежать выступления. Но это временно. Скоро он сядет за штурвал и будет делать свою работу вместо позирования перед камерами. Да, я постарался кое-что сделать и для своего экипажа. А именно, экскурсии, которые получают пассажиры, можем также получить и мы. Мне кажется, что прилететь в новую страну и не посмотреть её будет неправильным. Но это добровольно и не в ущерб своим силам. Отдых для экипажа по-прежнему составляет минимум 10 часов. Как вы знаете, в самолёте тоже есть зона отдыха для экипажа. В хвостовой части самолёта есть комната для отдыха с кроватями. Класс. Тут же послышался шёпот присутствующих, а на экране появилась та самая комната для отдыха, небольшая, но уютная, с двумя кроватями. Вот это я понимаю, работа, вставила свой комментарий Самания. Тихо, тут же скомандовала Тора и обратилась к капитану. Скажите, из десяти бортпроводников смена лишь для восьми? Мне вообще кажется, что целесообразнее отпускать по двое человек через равные промежутки времени на определённый срок и просто меняться. Но один стёр должен обязательно быть в салоне. От чего вы боитесь, капитан? Этот вопрос задала Эмма, стёрдесс невысокого роста в очках. Анна поправила оправу на носу и уткнулась в листок бумаги у себя в руках. Как ваше имя? Поинтересовался Марко, понимая, что надо начинать знакомиться со своим экипажем. «Эмма, капитан». Он ее запомнил. Она напомнила ему Лемминга, маленького, юркого, с виду милого животного, которых никто не любит. Даже непонятно почему, вроде ничего плохого не делают. «Эмма, я в авиации уже довольно-таки давно и сталкивался с многим. Бывало, что пассажиры...» Он оборвал речь и посмотрел в сторону прессы, понимая, что многое им знать не надо, — поэтому сбавил тон. «Начиная отвести себя странно, буйно, они могут приставать к стюардессам и даже угрожать им. И статус здесь ни при чем. Я точно скажу, что чем больше у человека денег, тем он увереннее себя чувствует и многое себе позволяет». «Я поняла», — прошептала Эмма, кивая головой и полностью согласившись с капитаном. Марк увидел, что закивали все девушки, многие начали переговариваться между собой, а он снова перевел взгляд на Адель. Она единственная ни с кем не переговаривалась, молчала, смотрела на него, а потом внезапно произнесла: "Почему бы не взять на борт вооружённую охрану? Это улучшит ситуацию с безопасностью". Тут же ответил он, даже не моргая, смотря прямо ей в глаза: "Чем? Иметь оружие на борту очень опасно. Террористу не надо будет даже думать, чтобы принести оружие на борт, ведь оно уже там есть". А если не вооруженная охрану, не унималась она, уже ступив на шаг вперед, чтобы говорить тише. Команда из десяти бортпроводников сможет справиться с одним обезумевшим, если он безоружен. Это дешевле, чем авиакомпании тратить деньги на человека, Адель. Они смотрели друг на друга в минимальной близости. Снова ее имя сказано его голосом. Снова взгляд агатовых глаз. Снова запахи ананаса и почули окутали своим облаком. Адель пошатнулась и отошла назад, понимая, что Марка сделал то же самое. Нас больше нет, крутилось у неё в голове, и опять стало горько.